Глава шестнадцатая. Фолькбург, Кир, Рел. «Что ты там пишешь?» — спросил Одея, подходя сзади и поглаживая по плечам. Я отложил ручку в сторону и, подняв голову, устроился затылком на груди девушки. Когда-то не так давно мне достались знания грамоты Северных Королевств. Не сказать, чтобы я с тех пор так уж много осмысленных текстов писал. Но навыки теперь у меня вполне соответствуют знатоку современной письменности. Вот с аккуратностью, конечно, проблемы, почерк тот еще. Но это ведь только черновики, которые я впоследствии спрячу в кабинете Чернотопья. А в мир выйдет исключительно печатное слово. «Учебник для начинающих магов», — ответил я, когда гримман потрепала меня по волосам. «И чему ты там их учишь?» — спросила она, заглядывая через мое плечо в текст. «И зачем?» «Знаешь, что я понял, пока мы учились в Академии Крэлланда?» «Что нужно бежать из страны?» — совершенно серьезным лицом заявила она. «Что, несмотря на долгую историю и большое влияние, аристократы понятия не имели, что такое настоящая магическая угроза. Вспомни тех, кто выступал на дуэлях, они же совершенно бездарные чародеи». Где мягко улыбнулась, слушая мою речь. Урезанный набор заклинаний, отсутствие понимания, на что способен противник, как они собираются править королевством, если понятия не имеют, на что сами способны. Гримин отступила в сторону и села на соседний стул. Сложив руки на коленях, девушка кивнула. Их учили так, как было приказано равенами. «Именно», — согласился я. При том, что у каждого рода за спиной поколения одаренных. Я не видел там ни одного по-настоящему разбирающегося в силе человека. Ни в одном учебнике я не видел ничего толкового, что касается принципов построения новых заклинаний. А те чары, которые можно было по ним изучить, настолько старые и неизменившиеся за века, что просто в голове не умещается. Деппа покачала головой. — Это же не просто так сделано, Кир. Родави камни отрабатывают самые эффективные способы. Я отмахнулся. — Это бред, Диа. Знаешь, какое самое убийственное заклинание против другого мага? — Какое? — Яд, — ответил я, вызвав удивление на лице девушки. Или, как говаривал один мой знакомый, арбалет в кустах. — Вот смотри, ты чернокнижница, и суть твоего дара в том чтобы не привязываться к уже готовым чарам, формулам и прочей чепухе, а управлять эфиром напрямую, так? — Верно. — Тогда почему тебя этому не научили, — задал я вопрос. Я пишу эти учебники как раз потому, что те знания, которые преподают в Аделонских академиях, — это просто позор для настоящего чародея. Она хмыкнула, ничуть не тронутая моим негодованием. — Значит, ты решил это изменить. Нельзя построить крепкий дом, не возведя фундамента Дия. Получив от Марханы знания о настоящей сути эфира и работы с ним, я вижу, насколько отличаются реальная магическая мощь и, и те жалкие умения, которыми пичкают будущих аристократов. И для того, чтобы у людей были полные знания именно самого эфира, я и пишу эти учебники, поскольку настоящий чародей не должен опираться на комплект из трех десятков заклинаний. Он, по сути, вообще никаких заклинаний может не знать. Главное — понимать, как работает эфир. — Ну, хорошо, я тебя поняла, — кивнула она. — Вот только где ты возьмешь себе учеников? Я пожал плечами. — Дело это не небыстрое, — сказал ей в ответ. — Я понимаю, что ты хочешь сказать. Для того, чтобы кто-то купил мои книги, мне придется раскрыть свое имя. Не только в Крэлленде есть академия, но здесь, в Меридии, есть и своя школа магов. Сейчас я составлю рукописные книги, потом перепечатаю, и уже с готовыми материалами явлюсь пред доче Его Величества с деловым предложением. Ди раскрыла рот от удивления. — Ты хочешь отдать эти знания тому, кто вырезал твою семью? Я негромко посмеялся, откинувшись на спинку стула. Ди смотрел на меня с легким прищуром, молча выражая неодобрение моему поведению. — Почему же только Рудольфу, улыбнувшись, подмигнул ей? — Аркиин с радостью выкупит у меня право их распространять для своих учеников. И Креланд тоже не откажется, как и Риксланд. А за ними потянутся и другие страны. Само собой, это даже не один месяц труда, но прибыль обещает быть очень большой. — Не выйдет, Кир, — покачала головой та. — Как только ты отдашь по одному экземпляру в чьи-то руки, они смогут их скопировать. «А вот и нет, моя дорогая», — ответил я. «Я отдам право на распространение, но не на печать самих книг. А для того, чтобы их нельзя было скопировать, я оборудую свои станки парой артефактов. Конечно, когда-нибудь кто-то обязательно решит эту проблему, применив знания из учебников, но это будет очень нескоро. Видишь ли, любое предприятие, которое производит нечто уникальное...» чего еще ни у кого нет, обязательно отстанет от своих конкурентов, если не станет вовремя менять свою продукцию. Как можно было бы объяснить средневековой девушке, как построен крупный бизнес, я пока что не представлял. Понятно, что как только будет действительно освоен мой учебный материал, Эдолон кажется втянут во всеобщую резню. Новые маги будут рвать старых и опытных, но и те не останутся в долгу. Таким образом, до мысли, что учебники можно продать и без моего участия, обязательно додумаются. Вот только к тому моменту эти подделки уже ни на что не повлияют. Ведь сливки я успею снять, а потом можно будет выпускать учебные материалы, специально разработанные под мой курс. Те же тетрадки за справочными материалами, коллекционные издания, задачники и прочее, включая чертежные инструменты, под которые и заточены мои учебники. В общем, есть куда расти, а остальным придется только догонять. Вся проблема магического общества Эделона в ограниченности знаний. Кто ее пестовал изначально, уже не имеет значения. Но постоянная деградация чародеев с каждым новым поколением, становящихся все слабее на лицо. Не зная принципов, по которым на самом деле работают их чары, одаренные не могут составлять свои заклинания. А это ведет к неизбежному падению, ведь не зная основ, очень скоро чародеи выродятся в одаренных, которые со своей магией не могут правильно взаимодействовать. Уничтожают не только себя. На и окружающих. Тот же маг воды может неосознанно вытянуть воду из тел собственной семьи. Его за такое убьют выжившие, и с учетом ориентации на чары общество откатится назад. И еще не факт, что этот период кто-то переживет. Если в отношении аристократии меня это не беспокоит, они все равно отработанный материал, то вот о новых магах Нужно заботиться уже сейчас, чтобы в момент, когда придет их время, мои волшебники не оказались в той же ситуации, что и предшественники. — Я правильно тебя поняла? Эти книги, — она подцепила ногтем страницу тетради, — станут только первым твоим товаром. — На самом деле нет, — улыбнулся я и, открыв ящик стола, положил перед супругой уже законченный учебник. — Вот мой первый массовый товар который перевернет мир. Дия с интересом взглянула на обложку. В ее глазах возник вопрос, но прежде чем его задать, она открыла записи. Математика Чернотопья. Как научиться считать самому и легко обучить своих детей? Пособие с задачами и примерами? Вслух прочла она титульный лист. — Кирилл, но зачем? В ее глазах было столько непонимания, что я не смог сдержаться от пояснений. «Скажи, какое население в одном баронстве? А скольким людям из этого числа учить детей не по карману? А эта книжка — наглядное руководство, как разобраться в счете самому, а потом еще и детей обучить. Одна книга в каждый дом, и вот у нас грамотная деревня» заметь что на это потребуется всего несколько месяцев как раз за зиму хватит чтобы всем освоить материал крестьян учить хмыкнул оья да крестьян кивнул я повышение образования не только помогает избавиться от многих проблем в деревнях но и дает шанс подрастающему поколению добиться большего а надежда самый дорогой и ходовой товар на свете дай людям надежду на лучшее будущее И они пойдут за тобой. Ты же видишь, что даже в Фолкбруе не все умеют читать. А скажи мне, как работать с неграмотным населением? барона соскривилась. И же управляющие. Вот именно, кивнул я. Барон отдает приказ, управляющий зачитывает его в деревне, но так как никто не обучен грамоте, ему верят на слово». — Скажет посланец, что барон отбирает половину зерна налогом, и деревенский поверит, а сам управляющий из этой половины и еще половину забирает себе. В итоге и крестьяне готовы взбунтоваться против своего феодала, а тот и не знает, что для его зада уже выточили кол. — Такого управляющего казнят. — Толку-то? — Когда по итогу поборов умерла половина деревни? — хмыкнул я в ответ. А теперь представь, что барон отправляет свою бумагу, и любой житель деревни может ее прочесть. Нет, Диа, поголовная грамотность — это сила. Так что, конечно, кому-то из аристократов может и не понравиться моя идея, но я и не планирую на этой книге заработать. Кроме нее будет парный учебник Азбука. Я достал вторую шивку. Гримин принялась листать ее, с интересом рассматривая картинки. Художник из меня был так себе, а потому для меня рисовала дочь второго бургомистра, естественно, не зная, для чего мне эти картинки. Как видишь, все просто. В каждой букве подобрана иллюстрация. Вот, к примеру, К. И рядом корова. С такими пояснительными рисунками ребенку будет интересно и понятно. Так это товар или нет? Отложив в сторону тетрадь, наморщила лоб Дия. Ты говоришь, что планируешь на них заработать, но при этом не собираешься продавать. Я запуталась. — Товаром они станут после, — пояснил я. Для начала я напечатаю их в своей типографии, чтобы получить достаточное количество экземпляров. А потом передам жителям Чернотопия. Как — Как? — удивилась она. — Вручу старостам лично, — отмахнулся так легко, что девушка напряглась. Давно пора навестить свои земли и проверить, как там ведет себя Марк Вайсерман. Ты хочешь бросить Фолкбург и явиться в Крэланд, где тебя считают мертвым? — А как же? — возмутилась она, но я прервал ее. — Ди, успокойся, — улыбнулся я. — Тебе не придется ехать со мной, это во-первых. Во-вторых, род Вайсерман и так считает, что их дальний родственник, которого они заменяют, до сих пор жив. В-третьих, на все про все у меня уйдет пара дней, не больше. Это же невозможно. Только на то, чтобы добраться до границы с Крыландом, уйдет две недели. А как же твоя лавка? Как же я? По мере того, как она озвучивала свои вопросы, в ее глазах все сильнее разгоралась паника. Ну да, мне-то, оказывается, есть куда отступать, в отличие от полукровки. Расстояние для меня не играет роли, — отмахнулся я. Мархана была достаточно щедра, чтобы я больше не тратил свое драгоценное время на перемещение с точки А в точку Б. Достаточно того, что у меня есть якорь в чернотопье. Ошеломленная девушка молча смотрела на меня, не моргая. Мне даже показалось, она забыла, как дышать. Но, взяв себя в руки, гриме напомнилось. — Ты. Ты хоть представляешь, что это значит? — просила она, перейдя на шепот. — Если об этом узнают, тебя убьют только ради того, чтобы врагам не досталось такое мощное оружие. Я покачал головой. — Откуда кому-то узнавать о моих новых возможностях, дорогая моя жена? Кроме нас двоих об этом никому не известно. Ты ведь не станешь рассказывать, кому попало, что твой муж может ходить из королевства в королевство, просто шагая через волшебный тоннель в подвале вашего дома? — Господин Рэлл покачал головой мастер, — вы просто не понимаете, насколько сложно собрать печатный станок. Я никак не могу взяться за такую работу меньше, чем за Таллер. — Сложно? — смехнулся я, складывая руки на груди. — Вы же понимаете, мастер Грайс, что мне дешевле закупить станок в другом городе, чем платить вам Таллер за сборку. Я что, по-вашему, похож на его величество Рудольфа? У меня нет таких денег. Разумеется, это было не так. В моей кубышке уже хранилось больше пяти тысяч талеров. Лавка приносила стабильный доход, я даже заполучил несколько клиентов в других городах. Гильдия лекарей Фольбурга похвасталась своими агрегатами перед коллегами соседнего Швайтштадта. И теперь те везли мне звонкую монету, чтобы оплатить первую машину для себя, потому что иначе наши лекари могли легко сковырнуть их с насиженного места за счет качества продукции. — Ну что вы сразу, господин рэлл сплеснул руками мастер. — Мы же с вами прекрасно понимаем, что эти криворукие из Швайдштадта не смогут ни изготовить, ни собрать даже табуретки. Куда им до печатного станка? — Мастер Грайс, я не стану вам платить дороже, чем предложил мне Курт из Швайтштата. А он предложил предоставить и станок, и его установку вместе с заставкой, за двенадцать талеров. Мастер хрюкнул, осознавая цифру. «Говорить о том, что эта сумма — результат взаимозачета, ведь мастеру в Швайдштате ушли мои артефакты, я не стал. Пусть лучше осознает, что у меня есть альтернатива и весьма выгодная». Господин Релл, я никак не могу сбросить цену, покачал головой с явным сожалением Грайс. Их не я устанавливаю, а гильдия, вы же понимаете. Я кивнул и тут же поднялся из кресла, в котором сидел. Торговаться дальше смысла никакого не было. Я сам член гильдии торговцев, так что прекрасно понимаю, что он мне соврал. Никакого регулирования цен внутри города нет пока в дело не вступает третий бургомистр, Никто не вправе диктовать нам политику. Некоторые люди не могут решиться уступить в мелочах. Вот не стал бы жадничать Грайс, я бы в будущем с ним работал. И он оказался в выигрыше. А так получается, что мне теперь придется общаться с Куртом, что сильно усложнит дело. Но Грайс решил пощипать богатого купца за брюшко. Пусть теперь кусает локти. — Господин Рэлл, — воскликнул мастер. Я остановился на половине пути к выходу. — Да, мастер Грайс. Вы не найдете нигде такого качества, как у меня, — сообщил он, явно не понимая, что происходит. Все, кто сотрудничал с моей лавкой, не могли нарадоваться своей выгодой и растущим доходом. Но они работали для этого, и меня ничуть не смущало что те же лекари на продукции, которую делают на моей магической аппаратуре, уже заработали больше, чем весь годовой бюджет Фолкбурга. Понятно, что благодаря разнице между старыми зельями и новыми они способны выдавить с рынка любого конкурента. Но я тоже помнил, что вести дела честно с партнерами выгоднее, чем доить их досуха. А вот Грайс этого не понимает. Мир уже поменялся. А мастер не заметил этого и очень скоро окажется на обочине. «Благодарю за уделенное мне время, мастер Грайс», — скивнул я ему, взявшись за ручку двери. «Всего вам наилучшего!» Первый летний месяц подходил к концу, и сегодня вечером состоится прием в ратуше, организованный в честь прибытия королевского внука. У меня еще были планы на день, но, судя по всему, их придется отложить». Фолькбург уже вовсю готовился к грандиозному празднику. Мимо меня прокатила телега, забитая бочками с вином. Мне пришлось прижаться к стене, чтобы ее пропустить. А стоило свернуть на соседнюю улицу, как едва не угодил под копыта другого коня. Этот тащил несколько забитых животных, по крайней мере, ворох разноцветного меха, об этом свидетельствовал. Прогретый солнцем воздух наполнял легкие, причудливо смешивая ароматы еды, выпивки, пота и дерьма. Я уже обвыкся с этими следами местной цивилизации и даже лицо не кривил, когда особенно острый запах долетал до моего носа. Я уже и забыл, как пахнет нормальный земной город и что такое улицы без лошадиного дерьма на проезжей части. Ступая по мостовой, я поглядывал по сторонам, периодически кивая знакомым. Прошедшие месяцы не сделали Фолкбург для меня родным, но я к нему привык, смирился, и теперь возможность переместиться в Чернотопье уже не казалась мне настолько шокирующей, как раньше. Без книг соваться в баронство я не собирался. К тому же было неясно, когда вернется Хэммет с ингредиентами для радара. Будет очень невесело, если дознаватель припрется, когда я буду в Чернотопье. Вернувшись домой, я вручил Фриде свой плащ и, чмокнув, сбежавшую со второго этажа Дию щеку, прошел на задний двор. До приема еще пара часов приглашение Фокс нам уже прислал, так что есть немного времени, чтобы размяться и помыться. Размахивать деревянным мечом я не собирался. Вместо этого повел рукой по воздуху, держа ладонь так, чтобы со стороны не было заметно, как от кожи отделяется костяной нарост. И, сжав рукоять пальцами, размял шею и приступил к простым упражнениям. А через несколько минут, растворив костяной шип, я повернулся к бочке с водой и кивнул застывшему у входа в дом Джану. Контрабандист с улыбкой наблюдал за мной, пока я махал своим мечом, но ни жестом, ни звуком себя не выдал. Умеет быть деликатным и ценит личное пространство. «Приветствую, господин Джан, — первым поздоровался я. — Рад встречи, мастер, — кивнул тот в ответ. — Ваше предложение выпить чая со сладостями. Еще в силе?